Глава третья. мейсон вышел на улицу и поймал такси. «Истпэлтон авеню, 128», — сказал он таксисту, усаживаясь в автомобиль. Минут через двадцать такси остановилось перед домом по указанному адресу. мейсон велел шоферу подождать и вышел из машины. Быстро пройдя по дорожке, он поднялся на крыльцо из трех ступенек и нажал кнопку звонка у входной двери почти сразу же за дверью послышались шаги мейсон положил телеграмму так чтобы в глаза бросились имя получателя и адрес дверь открылась на пороге стояла молодая женщина встретившая адвоката удивленным взглядом телеграмма на имя эрмонтэйн сказал мейсон не выпуская бланка из рук женщина бросила взгляд на адрес и кивнула вы должны расписаться в получении добавил мейсон В глазах женщины появилось недоумение, которое тут же переросло в недоверие. «А ведь вы не настоящий разносчик телеграмм», сказала она и бросила взгляд на поджидающее у тротуара такси. «Я начальник отделения», — беззастенчиво соврал Мейсон. «Я решил, что доставлю телеграмму быстрее любого посыльного, потому что мне все равно надо было проезжать мимо вашего дома». Он вынул из кармана записную книжку со авторучкой и протянул их женщине распишитесь в верхнем углу женщина написала эр монтейн и возвратила книжку назад одну минуточку улыбнулся мейсон разве вы эр монтейн в последнее время я получаю всю ее корреспонденцию несколько смущенно ответила она в таком случае вам придется расписаться своей собственной фамилией сказал мейсон прошу вас «Я всегда расписывалась вместо нее, и все было в порядке», возразила молодая женщина. «Может быть», — согласился мейсон «К сожалению, посыльные экономят время и часто не придерживаются инструкций». С явной неохотой женщина вывела чуть ниже первой подписи «Нейл Брунли». «Теперь я хотел бы с вами немного поговорить». мейсон убрал телеграмму в карман, не обращая внимания на удивление собеседницы. «Я должен обсудить с вами один вопрос», – настойчиво повторил мейсон Женщина явно не ожидала гостей. Она была одета по-домашнему, без признаков косметики на лице, в разных тапках на ногах. мейсон решительно шагнул в приоткрытую дверь и сделал несколько шагов по коридору. Он безошибочно нашел дверь в гостиную, прошел в нее, спокойно сел в кресло и вытянул ноги. Нейл Брунли остановилась в дверях гостиной, словно не решаясь пройти туда, где так бесцеремонно расположился незваный гость. «Входите же и садитесь», — сказал Мейсон. Она помедлила несколько секунд, а потом все же прошла в комнату. «Что вы, собственно, себе позволяете?» — спросила она голосом, который должен был звенеть от возмущения, а на деле дорожал от страха. «Меня интересует Эр Монтейн. Спокойно сказал мейсон «Расскажите мне все, что вам известно». «Я ничего не знаю». «Но ведь вы же без всяких колебаний расписались за получение телеграммы», заметил мейсон «Я сама ожидала телеграмму, поэтому и расписалась. Если бы я знала, что это чужая телеграмма, я вернула бы ее». «Вам стоило бы придумать что-нибудь более правдоподобное», усмехнулся мейсон «Я говорю правду», — возмутилась Нейл Брунли. «Эта же телеграмма была доставлена сюда в 10.53 утра. Вы за нее уже расписывались. А потом передали Эр -Монтейн. Разве не так?» «Ничего подобного я не делала». «Зачем же вы лжете?» «Но ведь там же стоит, наверное», — возразила она. «Подпись. Эр «Да», — согласился Мейсон. Но она написана вашим почерком. Образец этой подписи уже имеется в нашей записной книжке. Там имеется и ваша вторая подпись. Нейл Брунли. Это ваше имя? Да. Поверьте, проникновенным голосом сказал мейсон Я друг Эр Монтейн. Ах, вот как, удивилась она. Вы ведь даже не знаете, женщина это или мужчина? Женщина. Уверенно сказал мейсон не сводя с нее глаз «Если вы ее друг, то почему в таком случае не свяжетесь с нею лично?» Спросила Нейл Брунли «Именно это я и пытаюсь сделать», — улыбнулся адвокат «Если вы ее друг, вы должны знать, где ее найти Я хочу разыскать ее с вашей помощью Я ничего не знаю о ней Но утром вы передали ей телеграмму «Ничего я не передавала». «Да ну!» — усмехнулся мейсон «В таком случае я хочу вам сообщить, что я детектив и направлен сюда телефонной компанией. К нам поступают жалобы, что телеграммы часто получают не адресаты, а посторонние люди и знакомятся с их содержанием». «Может быть, вы не отдаете себе в этом отчета, но такое действие является мошенничеством» которая наказывается законом. В уголовном кодексе имеется соответствующая статья. Прошу вас одеться и пройти со мной в окружную прокуратуру для дачи показаний». «Нет, нет», – испуганно воскликнула она, – «это ошибка. Я так поступала по просьбе роды. Всю ее корреспонденцию я сразу же передавала ей, в том числе и эту злосчастную телеграмму». «В таком случае, почему же она не получает телеграммы на свой собственный адрес?» — поинтересовался мейсон «Она?» «Она не может». «Почему?» «Если бы вы знали роду, то вы не стали бы спрашивать». «Вы, очевидно, имеете в виду ее супруга?» «Но какие секреты могут быть у замужней женщины от мужа, особенно у новобрачной?» «Вам и это известно». «Что?» это о ее замужестве. Она ведь только что...» «Конечно, известно!» — улыбнулся Мейсон. Нейл Брунли опустила глаза. Мейсон молчал, не желая торопить события. «Ведь вы не детектив из телефонной компании, верно?» — спросила молодая женщина. «Нет, я не детектив. Я друг роды и хочу ей помочь. Пожалуй, я расскажу вам всю правду». Решилась Нейл Брунли. «Правда, всегда лучше лжи», — сказал мейсон «Я работаю медсестрой и очень дружна с Родой. Мы знакомы с ней уже много лет. До ее замужества мы жили здесь вместе. Она попросила меня получать ее корреспонденцию, и мне это не трудно. А где она живет сейчас?» «Честное слово, она не дала мне своего нового адреса». «И это ваша правда?» — усмехнулся мейсон «Верьте мне, я говорю правду. Рода, на удивление, скрытная девушка. Мы с ней вместе прожили столько лет, но я до сих пор даже не знаю человека, за которого она вышла замуж. И не знаю, куда она переехала. Мне только известна фамилия ее мужа — Монтейн. И больше ничего». «Но имя-то его вы, наверное, знаете?» «Нет». Покачала головой молодая женщина. «В таком случае откуда вам известна его фамилия?» «Только потому, что родина эту фамилию приходят сюда телеграммы». «Какая у нее девичья фамилия?» «Лортон», — быстро ответила Нейл Брунли. «Рода Лортон. Как давно она замужем?» «Чуть меньше недели». «Как вы передали ей сегодня утром эту телеграмму?» Она позвонила узнать, нет ли для нее чего-нибудь. Я сказала о телеграме Она за ней заехала сюда. «Какой у вас номер телефона?» Спросил Мэйсон. «Дарейтон 942-68», без запинки ответила молодая женщина. «Вы работаете медсестрой?» «Да». «У вас есть диплом?» «Да». «Вы работаете по графику или вас вызывают в случае необходимости?» «Вызывают в случае необходимости». «Когда вас вызывали в последний раз?» «Вчера». «Я операционная сестра». мейсон встал со своего места. «Как вы думаете, мисс Брунли, Рода Лортон позвонит вам сегодня еще раз?» «Может быть, я не знаю». «Понимаете, она немного странная и замкнутая. В ее жизни есть что-то такое, что она скрывает это всех, даже от меня». Она мне по-настоящему не доверяет до сих пор. Но если все же она вам позвонит, мисс Брунли, пожалуйста, передайте ей, что она может еще раз побывать у адвоката, к которому приходила сегодня. Ему необходимо сказать ей кое-что чрезвычайно важное. Вы не забудете? — Нет, разумеется. — А телеграмма? — взволнованно спросила молодая женщина. — Она ведь адресована роде, и... «Но я уже говорил вам», — улыбнулся мейсон «что это та самая телеграмма, которую вы передали ей утром». «Да, я понимаю. Но как она оказалась у вас?» «А это профессиональная тайна». «Кто вы?» «Человек, который попросил вас передать Роде, чтобы она обязательно зашла к тому адвокату, у которого была сегодня». «До свидания» мейсон покинул гостиную и зашагал по коридору, не обращая внимания на Нейл Брунли, которая пыталась еще о чем-то спросить его. Адвокат прошел по дорожке и уселся в поджидающее его такси. «Поезжайте», — приказал он шоферу, — «поверните за угол и остановите у первого же телефонного автомата». Нейл Брунли вышла на крыльцо, наблюдая, как таксист скрылось за поворотом. Таксист остановился возле супермаркета, в котором были установлены телефонные кабины. мейсон отпустил монетку в щель автомата, набрал номер своего офиса и, когда услышал голос Деллы Стрит, прикрыл рот рукой и сказал «Делла, приготовь блокнот и карандаш». «Готово, шеф!» – тут же откликнулась она. «Через 20 минут позвони Нейл Брунли по номеру Drayton 942-68». «Попроси, чтобы она тебе сразу же позвонила, если появится Рода Монтейн. Представься каким-нибудь вымышленным именем. Скажи, что тебе нужно кое-что передать ей от Грегори». «Хорошо, шеф. Что я должна делать, если она позвонит?» «Представься своим именем, объясни, кто ты. И напомни, что она забыла сумочку у меня в кабинете. Скажи, что я срочно хочу ее видеть». «Теперь второе. Позвони Полу Дрейку». Пусть проверит в муниципалитете разрешение на вступление в брак некого Монтейна и роды Лортон. Пусть он направит своего оперативника во все газовые и водопроводные компании и выяснит, не обслуживали ли они в последние дни Монтейнов. Когда выяснишь из лицензии имя этого Монтейна, узнай в телефонном справочнике его телефон. Пусть второй оперативник Дрейка отправляется в адресный стол и установит место жительства новоиспеченного супруга. Ты все поняла? И последнее. По номеру нужно попытаться узнать историю пистолета, который мы обнаружили в сумочке Элен Крокер, вернее, роды Лортон. Предупреди Пола, пусть он работает без лишнего шума. Мне нужно разыскать эту женщину. «Случилось что-нибудь, шеф?» Осторожно спросила Делла Стрит. «Не знаю. Но может случиться в любой момент, если мы не вмешаемся». «Ты мне позвонишь, чтобы узнать результаты?» «Да». «Хорошо, шеф». Мейсон положил торопку на место и вернулся в ожидающее у тротуара такси.